Александр Куприн. Собачье счастье. Было часов 6-7 хорошего сентябрьского утра, когда полуторагодовалый Поинтер Джек, коричневый длинноухий веселый пес, отправился вместе с кухаркой Аннушкой на базар.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 Джек с уверенностью мог сказать, что не более минуты тому назад здесь останавливался большой мышастый немолодой дог, которого ну, кормят обыкновенно овсянкой. И действительно, пробежав шагов 200 он увидел этого дога, трусившего степенной рысой. Уши у дога были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 Так стиснул его шею, что коричневый пойнтер решился сознание. <Слышко> Он пришел в себя в тесной железной клетке, которая тряслась по камням мостовой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 Ближе к заднему концу клетки плотно прижалась к решетке черная гладкая такса с желтыми подпаленными на груди и бровях. Она никак не могла оправиться от изумления, которое придавало необыкновенно комический вид ее длинному на вывороченных низких лапках туловищу крокодила и серьезной мордочке с ушами, чуть не волочившимися по полу. Кроме этой более или менее светской компании, в клетке находились еще две несомненные дворняжки. Одна из них, похожая на тех псов, что повсеместно зовутся бутонами, отличаются низменным характером, была космата рыжа и имела пушистый хвост, завернутый в виде цифры 9.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 Фотовским тоном Приключение начинает становиться интересным <смех> Любопытно Где эти джентльмены сделают первую станцию? Старому пуделю не понравился легкомысленный тон коричневого Пойнтера. Он медленно повернул голову в сторону Джека И отрезал с холодной насмешкой Я могу удовлетворить ваше любопытство, молодой человек. Джентльмены сделают станцию в Живодерне. Как? Позвольте. Виноват, я не расслышал. Вы, извольте сказать, в Да, в Живодерне. О, извините, но, но, но я вас не совсем точно понял. Живодерне... Что же это за учреждение, живодерня? Не будете ли вы так добры объясниться? Пудель молчал. Но так как Левредка и Такса присоединились к просьбам Джека, то старик, не желая оказаться невежливым перед дамами, должен был привести некоторые подробности. Это видите ли, мадамс, такой большой двор, обнесенный высоким остроконечным забором. Куда запирает пойманных на улицах собак Я имел несчастье три раза попадать в это место я седьмой раз туда еду Несомненно, голос, шедший из угла, принадлежал фиолетовому псу Общество было шокировано вмешательством в разговор этой растерзанной личности и потому сделало вид, что не слышит ее реплики. Только один бутон, движимый лакейским усердием, выскочки закричал: «Пожалуйста, не вмешивайтесь, если вас не спрашивают, не спрашивают». И, и тот же, исключительно заглянул в глаза важному мышастому Догу. Я там бывал три раза. Ну всегда приходил мой хозяин и брал меня оттуда Я занимаюсь в цирке и, вы понимаете, мною дорожат Так вот, в этом неприятном месте собираются за раз сотни-две или три собак Скажите, скажите, скажите, а бывает там пор порядочное общество? Случается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 При последних словах, компания пришла в ужас и негодование. Черт возьми, какая низкая подлость. Я сейчас упаду, я упаду в обморк. Не дура. Ужасно, ужасно, ужасно. Я всегда говорил, что люди подлецы. Какая страшная смерть, смерть какая страшная. И только один голос фиолетового пса звучал из своего темного угла мрачной и циничной насмешкой. Однако этот суп ничего не дурен. Хотя, конечно, некоторые дамы, привыкшие к цеплячим котлетам, найдут, что собачье мясо могло бы быть немного. «Помягше!» Пренебрегший этим дерзким замечанием, Пудель продолжал. «Впоследствии из разговора своего хозяина я узнал, что шкуру наших погибших товарищей пошла на выделку дамских перчаток. Но! Приготовьте ваши нервы! адамс! этого мало!» Для того, чтобы кожа была нежнее и мягче, ее сдирают в живой собаки. Какое мама, мама, Какая, какая дезовья? Ну это же невероятно, а? невероятно! Полоси, полоси, полоси! Нет, нет, хуже пачей! После этой вспышки наступило напряженное и печальное молчание.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 Перекусать бы всех людей И басно Вот, вот, именно с, самая радикальная мысль По крайней мере, будут бояться, бояться, бояться так перекусать, прекрасно А какого вы мнения, милостивый государь, относительно арабников? Вы изволите быть с ними знакомы? нет -с.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 и додумаемся, как от них избавиться. Но разве человек не изобретет тотчас же более усовершенственных орудий? Непременно изобретет! Вы поглядели бы, какие конуры, цепи и наморники строят люди друг для друга! Надо подчиняться, господа, вот и все! Таков закон природы Ну, развел философию! «Терпеть не могу стариков с их поучениями!» «Совершенно справедливо, мадемуазель. Галантно махнул хвостом Джек. Мышастый док с меланхолическим видом поймал ртом залетевшую муху и протянул плачевным голосом. <свы> «Эх!» Жизнь собачья. Но где же, но где же здесь справедливость? Вот, вот хоть господа, вы, господин Пудель, извините, я не имею чести знать вашего имени. Арто! Профессор! Эквилибристики к вашему услугам. Ну вот, скажите мне, господин профессор, вы, по-видимому, такой опытный пес, не говоря уже о вашей учености. Скажите, где же во всем этом высшая справедливость? А? Неужели люди настолько достойнее и лучше нас, что безнаказанно пользуются такими жестокими привилегиями? А? Не лучше и недостойнее, милые барышня, а сильней и умнее. О, мне прекрасно известна нравственность этих двуногих животных. Во-первых, они жадны, как ни одна собака в мире. У них настолько много хлеба, мяса и воды, что все эти чудовища могли бы быть вдоволь сытыми целую жизнь. А между тем, какая-нибудь десятая часть из них захватила в свои руки все жизненные припасы. И не будучи сама их в состоянии сожрать, Заставляет остальных 9 десятых Голодать Ну скажите мне на милость Разве сытая собака не уделит Обглоданной кости своей соседке? Уделит, а, уделит непременно уделит, уделит Кроме того, люди злые Кто может сказать, чтобы один пес Умертвил другого из-за любви Зависти и злости Мы Кушаемся иногда Это справедливо Но мы Не лишаем друг друга Жизнь, действительно, действительно ну, да, так, да, так Действительно так. Действительно так, так, так, так Скажите еще Разве одна собака решится запретить другой собаке Дышать свежим воздухом И свободно высказывать К своей мысли об устроении собачьего счастья А люди Это делают Черт побери В заключение я скажу Что люди Лицемерны, завистливы, лживы не гостеприимны и жестоки. И, и все-таки люди господствуют и будут господствовать, потому что... потому что... потому что так уже устроено. Освободиться от их владычества невозможно. Вся собачья жизнь, все собачье счастье в их руках. В теперешнем нашем положении каждый из нас, у кого есть добрый хозяин, должен благодарить судьбу. Один хозяин может избавить нас от удовольствия есть мясо товарища и чувствовать потом, как с него живьем стирают кожу. Слова профессора нагнали на общество уныние. Более никто не произнес ни слова. Все беспомощно тряслись и шатались при толчках клетки. Док скулил жалобным голосом, будто он, державшийся около него, тихонько подвывал ему. Вскоре собаки почувствовали, что колеса их экипажа едут по песку. Через пять минут клетка въехала в широкие ворота и ощутилась среди огромного двора, обнесенного кругом сплошным забором, утыканным наверху гвоздями. Сотни две собак... Тощих, грязных С повешенными хвостами И грустными мордами Еле бродили По двору Дверь клетки Отворилась И семеро только что приехавших Псов вышли из нее И повинуясь инстинкту Сбились в кучу Эй Послушайте Как вас там, профессор? Услыхал пудель сзади себя чей-то голос <мех> Он обернулся Перед ним стоял с самой наглой улыбкой фиолетовый пес Ах, оставьте меня, пожалуйста, в покое Не до вас мне Нет, я только одно замечание Вот вы в клетке-то умные слова говорили А все-таки одну ошибочку сделали Да-с? Да движитесь от меня, черт возьми Какую там еще ошибочку? А насчет собачьего счастья-то, а? Хотите, я вам сейчас покажу В чьих руках собачье счастье, а? И вдруг, прижавши уши, вытянув хвост Фиолетовый пес поднесся таким бешеным карьером, что старый профессор эквилибристики только разинул рот. Ой, ой, ой, ой, давай, Сюда, Сюда, ты! Прогоняй, давай, прогоняй, давай, Закричали сторожа, кидаясь вслед за убегающей собакой.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 Вы слушали радиоспектакль по рассказам Александра Куприна «Сапсан» и «Собачье счастье». В спектакле играли артисты Вадим Бачанов, Антон Багров, Юрий Елагин, Виталий Кузьмин, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цибенко, режиссер Светлана Коренникова.